Книга первая. Глава первая. За своей спиной она слышала поступ тяжелых когтистых лап, прошвыривающих в сторону палую листву. Тика внутренне напряглась, однако не показала вида, что знает о близкой опасности, продолжая увлекать чудовище за собой. Рука ее крепко сжала рукоять меча. Сердце отчаянно колотилось. Шаги зверя слышались все ближе и ближе, уже можно было разобрать позади его хриплое дыхание. Кактистая лапа упала на ее плечо. Резко обернувшись, Тика взмахнула клинком и... выбила из рук служанки поднос, заставленный кружками с Элем. Дезра взвизгнула и в испуге отпрянула назад. Посетители, сидевшие возле стойки, разразились хриплым смехом Тика почувствовала, как кровь прилила к лицу, и оно покраснело под стать ее пышным огненно-рыжим волосам. Сердце продолжало отчаянно колотиться, а руки слегка дрожали, точно схватка произошла наяву, а не в ее воображении. «Дезра», — сказала Тика как можно спокойнее. «Проворство у тебя, как у овражного гнома, да и ума не больше. Вам с Рафом следует поменяться местами. Ты будешь выносить помой, а ему я позволю подавать на стол». Дезра, собирая глиняные черепки, которые валялись в огромные лужи Эля, словно острова, посмотрела на нее снизу вверх. «Так и сделаем!» — в сердцах воскликнула служанка, швыряя собранные осколки обратно на пол. «Сама подавай, да обслуживай! Или теперь это ниже твоего достоинства, Тика Маджери, героини копья!» Ошпарив Тику возмущенным взглядом, Дезра поднялась с пола и, пинком отшвырнув чудом уцелевшую кружку, выбежала из таверны. Распахнутая ею дверь силой врезалась в стену. Тика поморщилась, заметив на полированном дереве свежую царапину. Ей захотелось крикнуть во след служанке пару резких слов, но она вовремя прикусила язык, прекрасно зная, что впоследствии пожалеет о том, что не сдержала свой гнев. Дверь осталась открытой, и сквозь нее в зал проник закатный свет солнца, уже давно перевалившего зенит и теперь медленно спускавшегося к горизонту. Рубиново-красные блики заиграли на свежеотполированном дереве стойки и отразились от грани стеклянных бокалов и кубков. Красные отсветы вечернего солнца не обошли и поверхность огромной лужи, но ярче всего они засверкали в медно-рыжих волосах Тики, тут же превратив их в пламенеющее золото. Увидев ее такой, посетители притихли и оборвали смех. При этом во многих взглядах читалось откровенное вожделение. Разумеется, Тика не могла этого не заметить. Устыдившись своего внезапного гнева, она выглянула в окно и увидела Дезру, которая стояла прислонять к дереву и вытирая глаза кончиком фартука. Между тем в таверну вошел очередной посетитель. Он закрыл за собой дверь, отрезав поток золотисто-красного солнечного света, и зал снова погрузился в прохладные вечерние сумерки. Тика быстро провела рукой по глазам. «Во что я превращаюсь?» – спросила она сама у себя с запоздалым раскаянием. В конце концов в том, что произошло, Дезра была нисколько не виновата. Виноваты были те ужасные переживания, которые с недавних пор не давали ей покоя. Иногда ей казалось, что было бы лучше, если бы где-то поблизости снова появились драконы, с которыми можно было бы сразиться. По крайней мере, тогда я знала, чего боюсь, и могла биться с источником страха вот этими руками. «Но как я могу победить то, чему не способна подобрать даже имени?» — думала она. Громкие голоса посетителей, требующих Эли и Снеди, отвлекли ее от мрачных мыслей. Она вновь вернулась в реальность, где слышался гомон и грубый смех, от которого слегка вздрагивали стены таверны последний приют. Вот к чему я вернулась. Тика шмыгнула носом и утерла его тряпкой, что лежала под рукой на стойке. «Мой дом здесь. Эти люди прекрасны, добры и приветливы, как свет заходящего солнца. Меня окружают дружба и человеческая любовь. Вокруг слышатся простые и знакомые с детства звуки. Смех, звон посуды, хлюпанье лакающей собаки». «Лакающей собаки! Как бы не так!» Тика застонала и, как была, с тряпкой в руке выбежала из-за стойки. «Раф!» — воскликнула она, в отчаянии глядя на вражного гнома. «Эль пролить! Моя убирает!» — вытирая рот рукавом, приветливо отозвался гном. Завсегда Та и Таверна рассмеялись, однако среди посетителей было несколько незнакомцев, которые смотрели на гнома с нескрываемым отвращением. «Возьми тряпку и вытри!» — прошипела Тика сквозь зубы и одарила посетителей извиняющейся улыбкой. Она швырнула Рафу тряпку, но к огорчению своему увидела, что поймавший ее гном даже не пытается применить тряпку по назначению. На лице его, вслед за недоумением, появилась гримаса мучительного раздумья. «Что моя делать с это?» «Вытри то, что пролито», — сердито пояснила Тика, пытаясь при этом загородить гнома от глаз посетителей своей широкой юбкой. «О, моя это не надо, нет», — торжественно заявил Раф. «Я не пачкать такой чистой тряпка! Он возвратил тряпку Тике и, вновь опустившись на четвереньки, принялся вылизывать с пола разлитый эль, который уже успел смешаться с землей, нанесенной на подошвах посетителями. Чувствуя, как зарделись от стыда ее щеки, Тика наклонилась, схватила овражного гнома за воротник и, безжалостно встряхнув, рывком поставила на ноги. «Возьми же тряпку!» — велела она яростным шепотом. «Из-за тебя посетители теряют аппетит. Когда закончишь, вытри стол у камина. Я жду друзей!» Тика осеклась, чувствует тщетность дальнейших наставлений. Раф смотрел на нее широко раскрытыми глазами, не всего их усвоить чрезмерно сложные для него указания. Среди прочих овражных гномов он был приятным исключением. Проработав в таверне всего несколько недель, он уже научился считать до трех, редко кто из его собратьев мог прибавить один к одному, и отмылся до такой степени, что от него почти не пахло. Столь выдающееся умственное достижение в соединении с необычайной для овражного гнома чистотой могло бы сделать его королем над своим народом. Однако притязания Рафа никогда не простирались так далеко. Он не знал ни одного короля, которому жилось бы так хорошо, как ему. Если он был достаточно проворен, то ему удавалось убрать разлитый по неосторожности Эль. Кроме того, в его обязанности входило выносить помой. Словом, способности Рафа все же были ограничены, и Тика ясно ощутила, что вплотную приблизилась к их пределам. «Я жду друзей», — продолжила была она, но вновь передумала. «Ладно, оставим это». «Просто вытри эту лужу тряпкой», — велела Тика со всей суровостью, на какую только была способна. «Потом подойдешь ко мне, и я объясню, что делать дальше». «Моя нельзя пить?» — строгательным простодушием удивился Раф, но тут же смирился, перехватив яростный взгляд Тики. «Хорошо». Покорно вздохнув, он вооружился тряпкой и стал возить ею из стороны в сторону, бормоча себе поднос что-то невнятное о том, как пропадает добрый Эль. Следом он собрал осколки глиняных кружек и некоторое время сосредоточенно размышлял над ними, после чего ухмыльнулся и засунул осколки в карман курточки. Тика хотела бы его поинтересоваться, на что они могут сгодиться, однако решила обойтись без вопросов. Вернувшись к стойке, она принялась наполнять новые кружки, старательно делая вид, будто не замечает, что овражный гном неловко порезался об один из осколков. Раф оставил работу, выпрямился на коленях и застыл, глядя на стекающую по пальцам кровь. «Ты не видел Карамона?» — небрежно спросила Тика у овражного гнома. «Не», — Раф вытер окровавленную руку о волосы. «Но моя знать, куда его искать!» Он с готовностью поднялся на ноги. — Моя пойти? — Нет, — хмуро остановила его Тика. — Карамон дома. — Моя не думать так, — сказал Раф, глубокомысленно качая головой. — Не после того, как солнце сесть. — Он дома! — рявкнула Тика столь грозно, что гном отшатнулся от нее в легком испуге. — Хочешь побить заклад, упрямо пробормотал Раф, однако так, чтобы Тика не расслышала. В последние дни темперамент Тики стал просто огненным, подстать ее рыжим волосам. К счастью вражного гнома Тика его не расслышала. — Составив кружки с брагой на поднос, она направилась через зал к компании эльфов, которые разместились за большим столом у самой двери. «Я жду друзей», — тупо повторила Тика про себя. «Дорогих друзей». Еще недавно она была бы бесконечно рада возможности снова увидеть Таниса и речного ветра. Теперь же... Тика вздохнула и стала разгружать поднос, не вполне отдавая себе отчет в том, что она делает. В это время она мысленно молилась всем добрым богам, чтобы друзья, приехав, уехали как можно быстрее. «Лишь бы быстрее уехали». «Если они останутся, если они узнают...» При мысли об этом сердце Тики словно куда-то провалилось, а нижняя губа и подбородок по-детски задрожали. «Если они останутся и обо всем узнают, это будет конец. И к гадалке не ходи. Ее жизнь будет кончена». Настигшая мука на этот раз оказалась сильнее Тики. Скрыть ее она была не в состоянии. Поспешно составив на стол последнюю кружку, Тика, смаргивая слезы, торопливо покинула эльфов. Она не заметила озадаченных взглядов, которыми обменялись между собой посетители, заглянув в свои кружки. Тика совсем позабыла, что эльфы заказывали вино. Слезы застилали все вокруг. Сейчас Тика думала только о том, как бы добраться до кухни, где она сможет поплакать сколько душе угодно. Там ее никто не увидит. Эльфы тем временем оглядывались по сторонам в поисках другой служанки, Арав довольно хрюкнув, снова встал на четвереньки и принялся быстро вылизывать то, что еще осталось на полу. Танис стоял у подножия небольшого холма и смотрел вперед на прямую длинную глинистую дорогу, взбиравшуюся наверх и скрывавшуюся за пригорком. Женщина, которую он сопровождал, а также их лошади, остались чуть позади. И ей, и лошадям, необходим был отдых, хотя бы небольшая передышка, однако врожденная гордость не позволяла женщине произнести ни единого слова жалобы. Сегодня она даже задремала в седле и упала бы, не поддерживая ее во с сильной рукой. Только достигнув крайней степени усталости, она смирила свое желание поскорее достичь цели и не стала возражать, когда Танис отправился вперед разведать дорогу, а ее оставил с лошадьми. Он помог спутнице спешиться и теперь, обернувшись со склона холма, увидел, как она располагается в густом кустарнике. Танис ни за что не оставил бы ее одну, если бы не чувствовал, что идущие по их следам твари остались далеко позади. Поспешность, с которой он подгонял лошадей, оправдала себя, хотя в результате и кони и люди совсем выбились из сил. Танис надеялся, что ему удастся сохранить изрядное преимущество перед преследователями до тех пор, пока он не сдаст свою спутницу с рук на руки единственному человеку на Крине, который в состоянии ей помочь. Сегодня они выступили в путь на рассвете, спасаясь от ужаса, пытавшегося настичь их с тех самых пор, как они покинули Палантас. Что это было на самом деле, Танис не знал, хотя во время войны он навидался всякого и не раз вступал в битву с темными чудовищами.